Глава двадцать Дельваньи Топи. Ранним утром, когда светило еще не решило, стоит ли выглядывать в мир, восемь всадников выехало за ворота деревни. Семеро из них были охотниками, восьмой оказался королевским шпионом и воином, непонятно как затесавшимся в эту компанию. Копыта лошадей продавливали мягкий мокрый снег, оставляя цепочки следов. Старейшина сказал, что подозрение пало на местные топи, так как много людей пропало на них. Или пожал плечами, он не шибко верил в россказни про духов, но посмотреть своими глазами на работу истинных желал. Болото находилось южнее от деревушки и занимало значительное пространство. «Старейшина отправил нас в топи, где пропала прорва Люду, без проводника и карты. Я все правильно говорю?» Мартон, не бушуй!» Гелем был спокоен и сосредоточен. «Кто тебе выдаст проводника, если считает преступником? а Занятие твое мифом. Если мы не пропадем в болотах, это уже что-то да будет значить. С тем же успехом мы можем сбежать. И пусть все думают, что мы откинулись», — предложил Драдер, покачиваясь в седле своей малабу по кличке Леди. «Для этого с вами и еду я, как представитель отряда мечей» усмехнулся Илис, наслаждаясь пейзажем. Впереди замаячили деревья. Они были тонкими и чахлыми, ветви обвисли, как плети. Над ними поднимался пар странного зеленого цвета. «Оно ядовито!» Мартин остановил свою кобылу. «Уж там какие испарения! Надышались и мерещится им всякое! Все, проблема решена! Возвращаемся!» «Слишком быстро!» Шпион короля обернулся. «Да и следят за нами. Вон за тем холмиком пять человек из деревни». «Зоркий глаз». Томас странно покосился на спутника. «Жизнь обязывает. Лошадей лучше оставить». Гелем спрыгнул на землю и отцепил ножны с мечом от седла урагана. «Ага, а их вот те с деревни свистнут». Мартин ни в какую не желал покидать уютное, хоть и натирающее задницу седло. Что-то я не заметил, чтобы ты пылал особой любовью к лошади. Скривился Освонт, спрыгивая на укрытую тонким слоем снега землю. Илис посмеивался, глядя на то, как бесится от реплик спутников Королевич. Шпион помнил его совсем другим, и эта разительная перемена ему определенно нравилась. Охотники все же оставили Малабу и черную кабулу Илиса у деревьев. Лошади подняли морды. Принюхались и как-то странно заржали. Гелем похлопал урагана по шее, поправил меч на поясе и кивнул друзьям в сторону редких деревьев, которые обозначали границу болот Дельваны. Узкая ведущая людей вперед тропка начала расширяться, кружиться и пропала совсем. Стоило пройти около сотни шагов, как топи разительно изменились. Пар поднимался от живой, вечно двигающейся почвы, она булькала и шевелилась. Но самое странное, что тут не чувствовалось присутствие зимы. Густой темно-зеленый мох покрывал топи и толстые черные стволы лиственных деревьев, стояла духота и прелый запах листьев. С крон высоченных деревьев спускались толстые, словно зеленые змеи, лианы. Надышались пробормотал Мартон, осматривая неизвестное ему растение. «Оно цветет!» Он был прав. Большинство кустов и болотных цветов уже зацвело, одаряя округу зеленым, красным и синим цветом. Деревья покрылись первыми почками, некоторые уже выпустили листья. Зеленого пара, что был виден при подъезде к дельваньим топям, никто не заметил. «Неужели сюда кто-то ходит?» подивился Драдр, отходя от подозрительно зубастого растения. Они тут охотятся на бобров, выдр, андатор, выделывают шкуры и продают. Охотники покосились на королевского шпиона, но смолчали. Почва чавкала под ногами, квакали лягушки, жужжали насекомые, кровопийцы. С каждым шагом болото становилось все зеленее и живее, будто зима давно закончилась и сейчас разгар лета. Лилит остановился у озерца, покрытого зеленой слизью. То и дело поднимались из него большие пузыри и лопались, разбрызгивая жидкость. — Если верить старейшине, топь слишком велика, чтобы бродить в поисках «не пойми чего», — заговорил Гильям, осматривая почву под ногами. — Уже нашел! — ответил ему Томас. Смуглый охотник видел перед собой алую нить, тянущуюся вдаль. — Что ты нашел? — рассмеялся Мартин. — Лягушек и воду? Как можно найти то, не зная, что искать? Томас, поджав губы и пренебрежительно фыркнув, ответил. Чтобы не являлась в деревню, у него должна быть мощная аура. Даже Топи не в силах заглушить то, что я обнаружил. А место это, надо сказать, не такое уж и простое. Будьте настороже. Тут много тварей, но они выжидают. Охотники попытались прочувствовать то, о чем говорил их друг, но никто так и не увидел нить, показывающую путь. Видимо, прав был сын Алари, и топи дельваны глушили то, что прятали в себе. Он вел их вперед, обходя глубокие озерца, перепрыгивая с островка на островок, именуя заросли высоких кустов, ветви которых иногда шевелились, хоть ветра не было совсем. Болота становились все непроходимее, Деревья остались позади, впереди лежало большое озеро, покрытое зеленым покрывалом и испещренное небольшими островками и камнями. Илис уже начинал тихо возмущаться, желая отдохнуть, но ни один из охотников не выглядел уставшим или хотя бы запыхавшимся, потому королевский шпион и воин вел себя тихо, надеясь на скорейшее завершение пути. «Только не говори, что нам туда!» Лилит держалась за левое бедро, которая разболелась от сырости. «Туда!» Томас даже не оглянулся, боясь потерять нить. «Шаг в шаг за мной, тут трясина». «Вот видишь, Мартон, а ты на отсутствие проводника жаловался». Охотник с разорванной ноздрю не ответил Освенду и первым пошел за смуглым парнем. Они перешагивали с камня на камень, перепрыгивали с островка на островок, что поросли высокой зеленой травой. Уже никто не удивлялся температуре и цветущим растениям. То, что Дельваньи и Топи зачарованы, они давно слышали, но никто не верил. «Нам туда!» — Томас указал на островок земли, устланный мхом и зеленой дымкой. «Не менее двух с половиной сожень!» — прикинул Гильям и, сделав два шага назад для разбега, прыгнул первым. При приземлении покачнулся, но не упал. После него прыгнул Томас затем Осванд и Драдер. Лев отошел, как и все, от края на несколько шагов, разогнался и перепрыгнул через чавкающее и покачивающееся болото. На островке остался Мартон, Лилиид и Илис. «Я не прыгну», оценил свои возможности шпион. «Слишком далеко». Мартон отошел к противоположному краю небольшого клочка земли и, разбежавшись, прыгнул. Он допрыгнул, встал на самый край и, покачнувшись, полетел спиной в болото. Пять пар рук схватили охотника за одежду и дернули на себя. «Спасибо», — буркнул Мартон. Это были его первые слова благодарности за все время путешествия. Но никто не успел удивиться этому. Из стопи вынырнула длинная коричневая щупальце, закрутилась в воздухе и с плеском упала в воду. «Теперь я точно не хочу прыгать», — Ильс отошел от края и встретился взглядом с девушкой. «Если останешься тут, оно не уплывет, а будет выжидать. Оглянись!» Шпион обернулся. Где раньше были островки и камни, по которым охотники сюда добрались, была чистая водная гладь, укрытая зеленым покрывалом водорослей. Отступать было некуда. Да и в обществе охотницы ему было некомфортно, Элис все ждал, когда она выхватит кинжал, всадит ему в спину и сбросит в воду. Тем неожиданнее стали ее слова. «Прыгай, они тебя подхватят. Я постараюсь отвлечь то создание». В подтверждение своим словам она подхватила с земли несколько небольших камушков и кинула первый. Он булькнул и ушел под воду в метре от Астаровка, на котором стояли охотницы и королевский воин. Болото забурлило. И в том месте выскользнула щупальца, усеянное толстыми шипами наростами. Лилит метнула второй снаряд на несколько метров дальше. Тот пролетел над еще виднеющимся щупальцем и плюхнулся в воду. Та скорость, с которой болотный монстр кинулся на звук, удивила даже Гильяма, который подозревал, на кого они натолкнулись. — Прыгай! — шепнула Элису девушка и запустила в воздух еще один камень. — Шпион! — попросив Селис и Затина наделить его крыльями, прыгнул с разбегу. Уже в воздухе он понимал, что не дотягивает. Лилит тихо выругалась, видя, как мужчина полетел вниз в метре от клочка земли. Щупальца, отвлеченная на камне, замерла, затем нырнула в воду и, рассекая ее, метнулась к человеку. «Замедляйте!» — гаркнул гилем и первым успокоил сердцебиение. Время растянулось, позволяя охотникам действовать быстрее, чем мир. Леоф натянул тетиву лука и выпустил стрелу с зазубренным наконечником в застывшее щупальца. Драдер с Мартаном протянули копья навершими к Иллису. Время возобновило свой бег. Шпион ухватился обеими руками из-за рукояти и вылетел из воды. Шестеро человек вытянули его на твердую поверхность. «Хороший улов!» — рассмеялся Драдер — лежа на земле, а щупальце бушевало, расплескивая воду и раскидывая водоросли. К нему присоединилось еще одно, потом еще и еще, между лилиит и охотниками по воздуху и воде било, по крайней мере десять коричневых отростков, усыпанных шипами и иглами. Затем из пучин топий поднялось туловище болотного жителя. Когда оно распахнуло широкую пасть, с тремя рядами острых зубов и завопила, Гейлим убедился в том, что не ошибся. «Псотхагора, причем очень старая. Это ты почем определил?» Драдер отполз подальше от воды. «Молодые псотхагоры бледные, чтобы их не заметили хищники побольше. Больше этой?» Иллис чувствовал, как волосы на голове зашевелились, когда монстр завопил вновь. «Она зовет других!» запоздал и сообразил королевич. «Лилит, прыгай!» «С ума сошел! Если она прыгнет, то это твоя старая животина или собьет ее щупальцем, или перехватит пастью. А если останется там, сожрут!» Охотница слышала все, о чем говорили на соседнем островке, улучшенный слух улавливал звук голосов и заглушал плеск воды и крик твари. Девушка понимала, что Гиллиан прав. Но если до этого она думала... А разболевшемся бедре и о том, что с ним не перепрыгнет, то теперь задача усложнялась. Добавился десяток шевелящихся преград. Псадхагора вновь завопила и развернулась к лилиит мордой. «Она видит звуком!» — тихо проговорил королевич, но лилиит его услышала. «Сонарная тварь!» Охотница сделала шаг назад. Первая щупальца размахнулась и проехалось плашмя по островку, Девушка подпрыгнула, отмечая про себя, что отросток, пролетевший под ее ногами, имеет достаточно острые шипы. Два щупальца ударили по земле. Она выхватила меч и рубанула от плеча, но оставила лишь длинную рану на нем. Подивившись твердости шкуры монстра, она ушла от удара и вновь подпрыгнула. Садхагора теперь была не только голодна, но и зла. Она уже предвкушала скорый приз, когда ей в спину воткнулась стрела. За ней еще одна и еще. Лев только и успевал вытаскивать снаряды из колчана на бедре. Она закричала, хаотично размахивая щупальцами. Лилит оценила свои возможности и, разбежавшись, прыгнула. Забыв о бедре, она оттолкнулась от земли левой ногой. Уже в воздухе охотница замедлила время, оттолкнулась от застывшего горизонтально щупальца и кубарем приземлилась на островок. Зашипев, она схватилась за левое бедро, кусая губы. Семь пар рук вздернули ее за шиворот и потащили вперед, подальше от водоема и бушующей псадхогоры. Лилит улыбнулась и показала удаляющимся монстру средний палец. Леоф пересчитывал стрелы в колчане и что-то бормотал себе под нос. Лилит все еще держалась за бедро, но уже почти не хромала. «Надо сказать, вы меня впечатлили», — нарушил тишину Илис, стоило им отойти от болота, что служило домом-чудовищу. «Не думал я, что вы действительно владеете утерянными знаниями, но то, что вы показали, там это нечто». Гелием кисло улыбнулся на реплику друга. Томас пожал плечами и вытер кровь, текущую из носа. Алая нич начинала блекнуть, голова болеть, а мир плыть перед глазами. «Привал!» — смилостивился королевич. Сын Алари охнул и повалился на влажную землю. Мимо него с жужжанием пролетела стайка насекомых, а куст с большими и явно хищными лиловыми цветами шевельнулся. «Нам туда!» — махнул рукой Томас и оборвал связь. Алая нить исчезла. Драдер с Освандом натаскали самых сухих веток, которые смогли отыскать, и сложили шалашом. Леов отцепил от пояса тушку бобра, которого подстрелил по пути, и, вытащив нож, принялся ее освежевывать. «Эй, бароненок, а слабо использовать умение пятой ступени и поджечь стрелу?» «А зачем мне пытаться?» Не глядя на Драдера, поинтересовался блондин. «Костер разжечь?» Эфрикс говорила, что охотники так могут. А если ты не можешь, то ты не охотник. Рассуждаешь как ребенок. Фыркнул Дехасти, не отвлекаясь от тушки бобра. С таким же успехом ты тоже не охотник. Парень что-то пробормотал себе потнос и отошел от Леофа. А ведь он в чем-то прав. гилем опустился на землю и вынул из-под плаща флягу с водой. Умения пятой ступени так и даются нам. А без них мы не перейдем на ветви. Элис не понимал, о чем они толкуют, но как шпион запоминал все. Потом он одумался, тряхнул головой и обратился к Лилит. «Я не поблагодарил тебя». «Спасибо». «За что?» — искренне удивилась она, сбивая с толку мужчину. «Ты помогла мне там в топих? «Там мы все друг другу помогли», — покровительственно улыбнулась охотница. Королевский воин, в который раз решил, что эта девушка слишком странная. Она ведёт себя и говорит так, будто давно стара, и познала весь мир. Илис не знал, чем закончился разговор охотников, но когда он вернулся, костер уже горел, а мясо уже жарилось, нанизанное на ветке. Судя по углу, с которого светило, сбрасывало свои лучи, было чуть позднее полудня. Тогда-то охотники. Затоптали свой костер, запили пищу чистой водой и отправились дальше. В этот раз Томасу было намного труднее найти путь. Нить велась и кружила по кругу, будто ее что-то отталкивало, не позволяло проложить дорогу. Остальные даже пытаться не стали, поверив на слово другу. В конце концов, ему удалось призвать остатки своих сил и стабилизировать нить. Но она все равно время от времени исчезала, когда появлялась показывало совершенно другое направление. Стали появляться деревья с толстыми стволами и широкими зелеными кронами, будто не подозревали, что зима только-только закончилась, а до лета еще далеко. Почва перестала хлюпать под подошвами ботинок и сапог, но изрытое пространство между деревьями было небольшими, но глубокими озерцами. Мартин выдвинул гипотезу, что все они связаны между собой глубоко под землей, но проверять ни у кого желание не возникло. С каждым шагом Томасу все труднее удавалось удерживать видение нити, потом у него снова пошла носом кровь, и Гелем попросил его прекратить. «Тогда мы не найдем то, что ищем. Если твоя сила начала себя так странно вести, значит, мы очень близко от того, кто влияет на все это болото. Такое тепло не может быть природным явлением, как и те люди, что являются в деревню». Если тут лежит проклятие, то мы близко к его источнику. У смуглого охотника не было сил на спор, и он подчинился. Вытер кровь тыльной стороной ладони. Нам прямо, а потом вроде налево. Охотники двигались молча, переступали через озерца, уступали дорогу юрким ящеркам и прислушивались к пению птиц, затерявшихся в густых кронах, Драдер оступился и провалился в воду по бедро. Долго ругался, но, заметив, что слушателей не так уж и много, затих. Уже все, даже Илис, чувствовали себя как-то странно. Голова кружилась, ноги иногда подгибались. Мартин бормотал что-то о зеленом витающем паре и о том, что надышались они этой дряни. Вскоре ноги вынесли их к небольшому холму, у подножия которого стояла покосившаяся хибара, с крышей из зеленых листьев. «На болотах обычно ведьмы живут», — припомнил одну из детских сказок Осванд и вынул меч из ножен. Томас схватился за плечо Гильяма и покачнулся. Он решил проверить, то ли это место, а сила отозвалась. Да так отозвалась, что охотнику показалось, будто у него лопнули глаза и перепонки, а мозг просто взорвался в черепе. «Я же говорил», — попенял ему королевич, держа за шкирку. «Ты как?» «Жив», — глухо отозвался Томас, пытаясь прийти в себя. Так и столпились они перед хижиной. Покосившаяся дверь скрипнула ржавыми петлями и распахнулась. Все, как по команде, отступили на шаг, вглядывались во тьму, что струилось из домика. «Ладно, я понял». Гильям вздохнул и первым подошел к одинокой ступеньке, которая поднимала порог на несколько сантиметров от почвы. Не оглянувшись на спутников, он сделал шаг внутрь. Зрачки вспыхнули белым. Хижина собой представляла одну большую грязную комнату. Жильцов или предметов мебели мужчина не заметил. Сзади послушались шаги, охотники проследовали за своим предводителем. Иллис, потоптавшись перед входом, шагнул следом, но в почти кромешной тьме не видел ничего. Зато услышал. «Первые гости за столько лет!» — Проскрипела, казалось, сама Хибара. «Входите, не стойте на пороге. Мои приглашения достигли вас». Драдер закрутился вокруг своей оси, пытаясь найти источник звука. «Как в жопу ужаленный!» рассмеялся хозяин жилища иллюзия шепнул томас как с нунабий и сестрами, но у меня нет сил тут сами гилим кивнул головой и сосредоточившись нащупал невидимую стену мысленно ударил по ней пошла трещина похожая на ветвистую молнию и людям открылась картина глубокое деревянное кресло и человек в нем. Женщина была настолько стара, что охотники не сразу поняли, кто перед ними. Кожа ее покрылась бородавками, морщинами и корой. Руки приросли к подлокотникам, ноги к полу. Все было оплетено тонкими черными корнями. Волосы, доходящие до пола, позеленели и переплетались с дикими растениями. «Давно гостей я не принимала», — — повторила старуха, шмякая, беззубым ртом. «Добро пожаловать в мой дом, мои избавители!» Представшая картина отняла у всех дар речи, а Илис, который только-только начинал привыкать к полумраку, сделал шаг назад. «Светлых дней теплых звезд, хозяйка!» — заговорил Леоф, выступая вперед. «Тихих ночей, попутных ветров». «Гость!» После секундной задержки ответила она. «Я охотник, что зовет себя истинным. Мы все. Нас просили узнать, не ты ли бедокуришь в соседнем селении. Староста говорит, что проклятие на них наложено. Не твоих ли рук дело, хозяйка?» Охотники затаили дыхание. Один только вид этой женщины действовал на них, как удар тяжелым предметом по голове. Осванд шепнул что-то о ее ауре и что чувствует ее не как человека. А то, что Леоф, пересилив себя, заговорил с ней, да так откровенно ошеломило всех. Это уже позже. Сероглазый охотник признается, что делал это не по своей воле, а тихий голос молил его заговорить первым. «Проклятие! Оно лежит только на мне и том, кто давно уже мертв». Случилось это очень давно. Тогда только ушел старший из братьев. Тихо заговорила хозяйка дома, будто селись припомнить и поделиться своей историей, но вечно что-то упускала. «Любили мы друг друга, но не всякое счастье вечно. Ты ведь понимаешь, о чем я, дитя?» Взгляд ее белесых глаз переместился на лилиит. Он погиб от руки брата, ведь Люба я и ему была. Тогда я поклялась отомстить. Но что могла сирота против сына старейшины? Ушла я на топе в надежде встретить Дельвану, покровительницу и сильнейшую ведунью. Но нашла только ее хижину и это. Оторвав руку от подлокотника, Женщина разжала кулак. В клетке узловатых, пожелтевших от времени пальцев, лежал прозрачный камень. Казалось, что он светится во тьме хижины. Томас покачнулся. У него из носа вновь пошла кровь. «Он сказал мне, что его сама судьба потеряла, а у меня не было желания ему не верить», — говорила хозяйка о кристалле, как об одушевленном предмете и стала я его хранительницей. Все силы его потратил я на месть. Погиб брат моего возлюбленного в страшнейших муках, но и я оказалась заложницей Топий. Не могу я покинуть обитель и его. Последние годы отправляю гонцов в деревню. Хочу прощения просить у предков того, кого погубила, если живы они еще. «Не отпускает меня он!» Женщина кивнула на камень, что в руке держала. «Не дает уйти! А я так устала от жизни! Позвольте мне!» Она не договорила. Кристалл в ее руке засветился пуще прежнего. Хозяйка закричала от боли. Гильем, чувствуя, что так и должно быть, шагнул вперед и вытащил кулон, который раскалился до бела. Взлетел камень с женской ладони и завис напротив черного вкрапления, что зрачок символизировал. Засиял всеми цветами радуги, наполняя хижину светом, а затем потух и упал на пол со стуком. К креслу подкатился самый обычный серый камень, коме устлана любая дорога или дно реки. А в деревянном кресле было пусто. Лишь по воздуху пролетели слова с теплом весеннего ветра. «Спасибо!» Болото покрылось снежным покрывалом, водоемы тонкой коркой льда, а хижина исчезла, стоило людям покинуть ее стены. Елис до последнего не мог поверить в то, свидетелем чего стал. Гиллиам рассматривал кулон, что достался им от родителей Леофа и Фициллы дыхасти. Черное вкрапление в белом камне теперь под определенным углом практически не было видно. «Как глаза охотника с ночным зрением», — усмехнулся Драдер, даже не догадываясь, насколько близко был к истине. Прямая трубка вывела из Дельваньи Хтопии за час. Не нашли они озеро, поросшее мхом и водорослями, не встретили Псадхагору. Томас дышал полной грудью, восстанавливая силы. «Так проклятие на самом деле было?» «Кто знает», — улыбнулся Гиллиам, чувствуя необъяснимое счастье. Но та сила, что мешала Томусу, пропала. Болото внезапно оказалось зимним, а путь — коротким. Было ли проклятие? Мы так и не узнали, что за кристалл нашла та женщина и почему он не отпускал ее столько веков. «Мне показалось, что твой кулон впитал его свет», — Лилит говорила тихо, Но ее все услышали. Будь осторожней теперь с ним. А лучше сними и выкинь. Это простая безделушка. Простая безделушка сверкнула белым зрачком и затихла. Малабу встретили их радостно и так, будто не чаялись видеться. Домчали хозяев до деревни. Гелием с Элиасом прошли к старейшине и поведали историю, что услышали от хозяйки кристалла. Тот покивал головой. «Было такое. Давно было. Я даже не скажу, от кого слышал сию легенду. Так значит, сняли вы проклятие, господин охотник. Весьма признателен. Откушайте со мной!» За гилием ответил Илис. «Сожалею, но нам пора в путь». «В ночь!» — удивился старейшина, почусывая пузо. «Светило даже к горизонту не скатилось», — поправил его королевский шпион. Тракт пустой, к утру доберемся.